Глава 59. Остынь. «Мамай!» — окликает меня кто-то уже в раздевалке. Даже не оборачиваюсь. Ногой вышибаю дверь и сразу осматриваюсь. Клима нет. Хочу выскочить, чтобы искать его. Найду. Убью, суку. Но кто-то хватает меня за локоть и сильно дергает. Я уже размахиваюсь, чтобы с разворота впечатать недоумку, но кулак так и замирает в воздухе когда я встречаюсь взглядом сломом. «Остынь!» Он толкает меня в раздевалку. «Вышли все!» — рявкает на пацанов, и те быстро послушно выходят. «Пусти!» — рычу я, хмурясь, пытаясь показать ему всем своим видом и взглядом, что мне плевать. Я все равно выйду. «Остынь!» — я сказал. Силы толкает меня в плечо, и я падаю на скамейку. Смотрю на него снизу. Я чувствую напряжение каждой мышцы, каждый нерв, как оголенные провода, по которым проходит высоковольтный разряд. Я весь собран и готов броситься даже на лома, и он это чувствует. — Ты чего завелся, дурак? — кладет пятерню мне на голову и больно сжимает волосы. — Ну, промазал. Ничего страшного. Всегда в первый раз бывает. Лом наклоняется ко мне и смотрит в зрачки. — Где Клим? Цежу я и пытаюсь стряхнуть его руку с себя. «Клим?» — удивленно хмурится тренер. «А хер его знает! Зачем он тебе?» «Надо!» — я вскакиваю и рукой сшибаю его ладонь с волос. Делаю шаг к двери. «Здесь сиди!» — рявкает лом и обхватывает меня сзади за локти. Дергаюсь, чтобы вырваться, но он, сука, явно сильнее. Только боль чувствую. «Здесь!» — я сказал, сиди! Лом резко разворачивает меня и швыряет к стене. Я успеваю выставить ладони и ударяюсь ими в бетон. Разворачиваюсь и из-под лобья испепеляю взглядом преграду. «Не бычься!» — хмыкает он, поправляя браслет от часов на запястье. «Посиди, успокойся, мамай!» «Наворотишь сейчас, чувствую!» «Сиди, понял!» «Сейчас за пробами придут, уйдешь!» И вообще, и тот гол снимут, понял? О команде думай, не о себе. Ты меня, понял? Продолжаю таращиться на него, но слова тренера делают свое дело. Мозги включаются. Он прав, нельзя уходить. А Клим, сука, достану все равно. Понял. Бурчу себе под нос и плюхаюсь на скамейку. Опускаю взгляд и потираю ладони, ощущая легкую боль от удара в стенку. Вот и молодец, уже мягче произносит лом. Посиди, я зайду за тобой. Пацанов в другую раздевалку отведу, мамай. Нехотя, но поднимаю на него взгляд. Все путем будет, слышишь? Нормально отыграл. Ну да, хмыкаю. Путем. Мазила, сука. Он бы не взял, ты же видел, не взял бы. Горячо добавляю. Не взял. С ухмылкой соглашается Лом. «Все, давай, к пацанам надо». Смотрит на меня еще несколько секунд, словно хочет убедиться, что не вру, что и правда согласился с ним, а потом уходит. Лом прав, и надо делать, как он говорит. Я знаю, что он тоже переживает. Но Клим, сука, заставляю себя сидеть пару минут, но тело дрожит от нетерпения. В итоге все равно вскакиваю со скамейки, в два шага оказываюсь у двери, но тут в нее раздается такой тихий стук. Это точно не лом и не за пробами. Тянусь к ручке двери, дергаю ее и громко выдыхаю, видя на пороге Снежану.